Глава двадцать вторая — Ну, вот и все, — грустно заключил Клепан, выглядывая из убежища. Пылевая взмесь от мощного термического взрыва еще не рассеялась, но уже было безопасно. «Выдвигаемся — Выдвигаемся! — скомандовал Клепан. — Живучий падла! Возможно, придется добивать! Паук, готовь ИВД! — Бонус я! — отозвался недавний крестник Кнута, но команду выполнил. «Ботаник! Хром! Левый фланг! Марго! Синий! Правый! Паук! тюм Бонус! Прикрываешь с этой позиции и смотри мне аккуратно!» Отдав команды, Клепан надел защитные очки и двинулся по центру. Никто из стронгов не знал, почему на этом стадионе нет зараженных, но зато было понятие, что очень скоро они появятся. Слишком уж нашумели, да и главная устрашающая сила в лице стража мертва или очень близка к этому состоянию. Второй взрыв был очень близок к зрительским трибунам. Он испарил не только часть ограждения, но и добрую часть секции, а это пластик, резина и еще черт-то что. Вонь стояла отвратная, но это не помешало многоопытному клепану насторожиться. При практически нулевой видимости не хватало одной значительной детали — запах сгоревшей плоти. Его не было. — Синий, включайся! — отдав непонятный для гражданского приказ, командир остановился. «Марго, хватит ныть! Отвлекаешь! Он бы все равно не выжил!» Девушка, к слову, не издавала ни звука. Клепан прицепился к слезам на щеках и, видимо, к эмоциональному состоянию. Чедушный боец, названный Синим, привстал на одно колено и закрыл глаза. «Чисто. Можно сказать, стерильно», — заявил он по прошествии нескольких десятков секунд. Дымовая взвесь почти рассеялась, и то, что на месте взрыва отсутствуют останки или целые тела, Было видно и так. «Неужто ушел? Тогда где страж?» — спросил Клепан, обращаясь скорее к самому себе. «Сканируй! Ищи!» «Это уже для синего». «Зараженные за стенами. Скоро будут здесь». То было ясно и без него. Многоголосый ор не услышит только глухой. «Нет никаких линий. Он будто испарился». «Да и стража не вижу», — оправдался синий. «Что за херня?» — не выдержал Клепан. Он не понимал, что происходит. Дар этого бойца, услуги которого предоставили западные стронги, был заточен на отслеживание таких шустриков, как кнут. Для телепортера нужно две точки — А и Б. Между ними он оставляет что-то вроде инверсионного следа, как бы далеко не прыгал. А тут пусто. И что значит стерильно? Клепан тоже ощутил некую неправильность на месте взрыва, но объяснить подобное было не в его компетенции. Нужен бульба или иммунный его возраста. Северо-запад. Движение, — доложил Синий. Вся группа ощетинилась стволами в указанном направлении. На небольшом участке тени образовался сгусток, быстро принявший очертания человека в балахоне, двигающегося в их направлении. «Отставить!» — скомандовал Клепан. Он узнал его. Главное зло — Улья. Рад бы пристрелить, но в данный момент балахон им не враг. К тому же на динозавров с таким оружием не ходят. «Здравствуй, брат Клепан!» — насмешливо произнес тот, поравнявшись со стронгами. «Сервий!» — командир ответил, словно выплюнул. «Какими судьбами?» «Интересы совпадают!» — произнес тот, не останавливаясь. Сектант подошел к воронке вплотную, но спускаться туда не спешил. Вместо него это сделал любопытный ботаник. «Ух, жарко!» — выдал тот жизнерадостно. «И чешется!» В подтверждение своих слов он сунул пистолет в кобуру и принялся начесывать живот и спину. «Ой, зудит как!» В этот момент ботаника начала заметно потряхивать. Чертыхнувшись, Клепан приказал его вытащить. «Прыщами покрылся», — констатировал Хром, оттащив и уложив бота на траву. «Что за херня?» — гаркнул Клепан, тут же взяв себя в руки, спокойно приказал. «Марго, займись!» «Милый мальчик», — произнес Сервий. «Молод и слишком часто гуляешь по кластерам. Откуда тебе знать про трясучку?» «При чем здесь трясучка?» — неуверенно спросил Клепан. «Такого быть не может. Ты же сам сказал. Часто гуляет по кластерам». «Симптомы совпадают», — подтвердила Марго. «Он словно несколько месяцев в стабе сидел. Я такое видела». Клепан и сам такое видел. Бота потряхивала, как при последней стадии. К счастью, штатный лекарь успела. живец и укол свое дело сделали. Беспамятный боец начал успокаиваться. «Это, дорогой брат Клепан, посмертный подарок кнута. Хотя, скорее, прощальный. Он куда-то ушел». «Что значит «куда-то»?» Клепан был в шоке. «Сколько времени Сервы провел на Стиксе? 150, пятьдесят, лет. Если не знает он, то кто?» «Так Кнут жив?» — спросил Хром. «Скорее да, чем нет», — чуть помедлив ответил Сектант. «Не знаю, как точнее определить его нынешнее состояние». «Вот чего Бульба боялся», — неожиданно сменил тему Серви. «И не только он. Стикс что-то предвидел, отправил стража». Сектант улыбался, глядя на воронку. Клепан же, мало что понимая, подошел ближе, Бульба перед отправкой дал ему четкий приказ. «В случае, если кнут выживет, ликвидировать его самолично». «Жестко. Но приказ есть приказ». Клепан доверял своему командиру. «Тот что-то увидел в будущем, и чертов сектант тоже об этом знает». «Но что же?» Сервий достал из складок балахона небольшую емкость, типа колбы, вскрыл ее, отсыпал содержимое на ладонь и тут же швырнул это в сторону воронки». Нечто невесомо белое взвелось, словно дым, и стало медленно осыпаться по краям воронки, обозначая ее всплесками голубоватой энергии. «Это споры», — пояснил сервий. Клепан всей душой ненавидел сектантов, но этот был единственным человеком, который мог хоть что-то пояснить. «Что значит прощальный подарок?» — вопросил здоровяк. «Ты можешь говорить понятнее?» Тот ответил не сразу. Сначала он вытряхнул остатки спор из колбы, по-хозяйски спрятал ее обратно. На этот раз невесомый порошок взмыл ввысь, принимая очертания опять же голубоватой стены, что напоминало границу мертвого кластера. Вот только стена мертвой не выглядела. Там что-то жило. Клепан пригляделся. Свечение состояло из тысяч и тысяч микроразрядов. В какой-то момент ему показалось, что микроскопические молнии приблизились Здоровяк непроизвольно шагнул назад. Напоследок наш кнут активировал очень мощный дар. Сам знаешь, как это бывает. Перед лицом неминуемой смерти Стик сможет одарить чем-то убойным. В этот раз он сработал сам против себя. На последнем слове сектант неожиданно рассмеялся. До Клепана стало доходить. — То, что за стеной... «Убивает споры», — вставил слово Хром. «Значит, оно убьет израженных», — догадался здоровяк. «О, да!» — отсмеявшись, подтвердил Сервий. «Вы знаете, меня оно тоже чуть не убило», — влез пришедший в себя ботаник. «Совершенно верно, мальчик. Грибок встраивается в каждую клетку организма иммунного и не отдаст ни миллиметра его тела без боя. Он предпочтет смерть поражению». Сервис замолчал, что-то обдумывая. «Нам-то что с того?» — бросила молчавшая доселе Марго. «Мы туда лезть не собираемся, если только кого-то казнить». Однако Клепан уже понял, что не все так безоблачно. «А как же перезагрузка? Это ведь стандартный кластер!» «Боюсь, брат Клепан, что эта аномалия уже встроилась в систему». Судя по довольной улыбке, сектанту это нравилось. И да, она расширяется, добавил он, посмотрев на Стронгов. Все, кто услышал, сделали шаг назад, чем опять же развеселили Сервия. Ну, ну, милые Стронги, этот процесс не быстрый, какие-то миллиметры в час. Пройдут годы, прежде чем аномалия завоюет стадион и окрестности. Для наглядности сектант повел руками по кругу. «Расслабьтесь». Впереди столетия. Но Стиксу, какой он сейчас, конец определен. — Правда, есть еще метастазы, — задумчиво добавил сервий. — Поясни, — потребовал Клепан. — Стикс — огромный организм, — с готовностью отозвался тот. — И этот организм теперь болен. — Опухоль, — кивнул он в сторону аномалии. На определенной стадии опухоль начинает давать метастазы. «Я могу продолжить лекцию по раковым заболеваниям. Но вы, — сервер раскинул руки, — взрослые люди, сами знаете. Эта зараза может выскочить в любом месте, будь это стаб или чернота, ей без разницы. И один бог ведает, когда это произойдет». При упоминании о Боге Клепан бросил на сектанта удивленный взгляд, а неунывающий хром заметил. «Ну, Кнутяра, ну, дружил! Теперь мы его точно не забудем!» Между тем ор зараженных нарастал. Самые шустрые вот-вот должны были ворваться на поле. Улей жил своей жизнью.